Глава 31. Страхи. Люпин лежал на гостевом диване в приемной. Рядом с ним выседал мрачный Бифтен фон Райер, закрыв глаза. Но сильнее всего испугало меня не это, а выражение ужаса, застывшее на лице любимого человека. Я всхлипнула и бросилась к нему со всех ног. Колени больно ударились о пол, когда я опустилась рядом с диваном и стиснула застывшего Люпина, что было мочи. К сожалению, он даже не шелохнулся. Люшек, лю! «Очнись!» — взмолилась я. Слезы застилали глаза, а я только и могла склоняться, обнимать его за шею и продолжать всхлипывать. «Зачем ты ее привел?» — проворчал доктор Протектас. Вздрогнула, поморщилась и уперлась рогом. «Я не уйду. Даже если твое присутствие помешает лечению твоего любимого?» «Док, вы же говорили, что дело почти безнадежное!» — услышала я слова Раймонда. Шмыгнула носом, еще раз вглядываясь в широко раскрытые глаза и застывшие зрачки. Он жив, борется с чем-то внутри себя. Источник определить не могу, ворчал Бифтон, не открывая глаз. Его лицо лишь сильнее сморщилось, а я не выдержала и поцеловала Люпина. Я люблю тебя, Лю, только вернись ко мне, слышишь? зашептала я отчаянно. Прошу, не оставляй меня одну в чужом мире, только не это. На последнем слове голос мой охрип пустите ее попросил дядя директора мне кажется она может его спасти ведь солнечный камень зацвел из за нее тот самый защитный артефакт избранницы ван розов бифтон лишь сильнее поморщился что то убивает его изнутри и если я пущу ее она тоже может погибнуть согласна ответила я не думая я уже все решила для себя мне нечего терять в этом мире без лепина что ж тихонько проронил доктор Протектос. Ни в коем случае не сожалея о своем решении, иначе это убьет вас обоих. Не успела я понять и толком испугаться за свою жизнь, как вдруг теплые руки Бифтона опустились на мои виски, и я уснула, валясь туловищем вперед, все еще сжимая голову головулю в объятиях. Реальность плыла перед глазами причудливыми туманными образами. Стены серого здания, чем-то напоминающего темный орден, то и дело искривлялись или проходили сквозь меня, перемещаясь. Впереди слышались хлёсткие, громкие удары. Силовые волны расходились в разные стороны. Я устремилась вперед, летела по воздуху, слегка подогнув ноги. Удивляться этому не стало. Далекое понимание, что это просто сон, обреталось где-то глубоко внутри и придавало уверенности. «Люпин!» — вскричала я, когда проплыла сквозь очередную стену. Моему взору предстала страшная картина. Сразу пятеро окружили ректора, поочерёдно нападая. Выпад за выпадом разъяренный Илю сражался с каждым, несмотря на усталость, а под его ногами плескалась безобразная черная клякса. «Люпин!» — позвала я. Очередной мираж любимый лишь хохотнул. «В этот раз я не куплюсь». Однако стоило нашим взглядом встретиться, как он застыл и пропустил удар. «Нет!» — вскричала я. «Отстаньте от него!» Но в ответ услышала лишь смех множества голосов до да более знакомых. Откинув капюшоны, Нападающие поочередно показали свои лица. И я обомлела. «Так он сражался сам с собой? Или...» «Ты!» — взрывел Люпин, стоящий в центре. «Ты убил Эстабану? Или ты?» Он замахнулся и ударил в начале первого, второго. «Никто Эстабану не убивал!» — возразила я. Хоть и было боязно, но я отбросила страх и ринулась обнимать Люпина. «Перестань, любимый, хватит! Никто не умер! Я здесь!» Когда до него оставался лишь один шаг, ректор обернулся ко мне и сердито бросил. «Ты кто такая?» «Ольга», — шарашенно представилась я. И действительно, окинув взором свое тело, поняла очевидное. Я сейчас пребывала в своем настоящем теле Ольги Сопкиной. «Неужели ты забыл меня?» Легкий страх заполз в душу, и вместе с тем очередной удар нападающего прошелся и по мне, заставляя ступицы и взвыть от боли обжегшее плечо. Люпин сделал шаг ко мне и приобнял. «Не знаю, кто ты, но здесь тебе не место», — порадовал он. Я не нашла ничего лучше, чем вначале отвесить ему пощечину, и, пользуясь ошеломлением, быстро вытерла его влажные губы, испачканные черной жидкостью. Затем притянула к себе и поцеловала так, как давно хотела. «Неужели ты меня не узнаешь?» — спросила я, шмыгая носом. «Неужели все дело было в моей внешности? Внешности дочки магистра Криди?» Я зажмурилась, ожидая очередного хлесткого удара от противника Люпина. Но, что странно, его не последовало ни через секунду, ни через две. «Я люблю тебя», — пошла в наступление я. «Ты спрашивала меня, что мне не нравится в этом мире, и я, наконец, готова ответить. Мне все будет нравиться в этом мире, если в нем будешь ты. Ты, Люпин!» Легкое узнавание скользнуло по его лицу, а я снова зажмурилась и шмыгнула носом. Всё ждала нового удара. Но его не было. Когда же, наконец, осмелилась обернуться, то заметила, как силуэты противников стали исчезать, словно растворяясь в воздухе. «Олия?» — ректор робко приобнял меня за талию. «Это ты?» — пальцы его дрожали. А я боялась умереть от этого робкого, испытанного счастья, ведь он меня узнал и не оттолкнул. «Да, Люпин, это я. Твоя Бусинка, Эста или Эстабана Криди, и, наконец, Оленька Сопкина». Улыбка озарила прекрасное лицо Ван Розы младшего такого бесконечно милого, такого замечательного, дорогого сердцу мужчины. Руки мои взметнулись вверх, и я его обняла. Прижалась всем телом, прежде чем облегченно выдохнуть и попросить. «Давай, наконец, очнемся. Мне еще столько нужно рассказать и сделать». «Только можно больше без пощёчин?» На полном серьезе попросил Люшек. «Кажется, с самобичеванием я и так перестарался». «Ничего не обещаю». Хохотнула я и поцеловала мокрый черный след на его щеке, на вкус соленый, как кровь.